Получалось, что жертвоприношение, которого требовали боги, не удавалось, потому что в дело вмешивался смертный герой. Если жертва была спасена силой оружия, то боги в большинстве случаев не обижались и даже могли наградить воспротивившихся их воле смертных. Об этом рассказывает, например, миф о Персее и Андромеде. Мифографы сообщают, что Костеопея, жена царя Эфиопов Кефея, стала хвалиться своей красотой, утверждая, что превосходит Самих морских богинь Нереид. Эфиопия греческих мифов не совпадает с современным государством Эфиопия. Во времена Гомера эфиопами называли мифических жителей крайних пределов Земли, обитающих на берегах реки Океан, на Дальнем Западе и Дальнем Востоке. Кроме того, эфиопами могли называть любых людей с темным цветом кожи. Иногда, в более узком смысле, это слово применяли к народам, жившим в Африке южнее Египта. Скелет чудовища, истреблявшего соотечественников Кесиопея, согласно римскому писателю Плинию Старшему, первый век нашей эры, был привезен в Рим из иудейского города Яффы, на побережье современного Израиля. Нереиды — дочери морского божественного старца Нерея. Нереиды обиделись и пожаловались Посейдону, а тот в отместку наслал на Эфиопию ужасное чудовище. В русскоязычной литературе оно иногда именуется китом. Во всяком случае, именно китом называют посвященное ему созвездие. Однако видовая принадлежность животного остается под вопросом. Слово кита, с которым его иногда называли греки, означает «морское чудовище», а не «кит». Судя по всему, оно было достаточно приспособлено к жизни на суше, поскольку, по сообщению филострата-старшего, истребляло на земле стада и людей. Во всяком случае, вышедший из моря зверь настолько напугал эфиобов, что им пришлось обратиться к оракулу Амона. Амон — египетский бог воздуха, позднее — солнце. Тот объявил, что единственный способ избавиться от чудовища — принести ему в жертву дочка Сиопеи и Кефея Андромеду. Девушку приковали к скале, но, по счастью, мимо пролетал на волшебных сандалиях персей, только что расправившийся с горгоной медузы и имевший при себе ее голову от взгляда которой все живое обращалось в камень. По некоторым данным, Персей достал из сумки знаменитую голову и тем самым превратил кита в скалу у берегов Эфиопии. По сообщению же Овидия, который подробно описал эту историю в метаморфозах, герой не стал использовать голову и обошелся своими силами, поразив зверя мечом. Так или иначе, жертвоприношение не состоялось, и вместо него сыграли свадьбу. Правда, эта история в конечном итоге стоила жизни немалому количеству людей, но их гибель не имела отношения к ритуалу и культу. Явившийся на свадьбу бывший жених Андромеды Финей устроил потасовку, в результате чего многие погибли. Сам же Финей и те из его соратников, которых Персей не успел убить собственноручно, были обращены в камень головой Гаргоны. Ни Посейдон, ни Нереиды не имели к Персею претензий за то, что он избавил город от напасти. Более того, все участники данной истории получили от богов по персональному созвездию. И Кессиопея, и Кефей, Цефей, и Андромеда, и Персей, и даже Кит. Кстати, очень похожая история с неудавшимся жертвоприношением произошла втрое за несколько десятилетий до Троянской войны. Царь Лаамедонт пригласил богов Посейдона и Аполлона построить стены вокруг своего города. Боги исправно выполнили работу окружили трою действительно замечательными стенами, после чего потребовали от Ламедонта обещанную плату. Однако прижимистый царь не только не рассчитался с божественными строителями, но с позором изгнал их, обещая заковать Аполлона ваковы и продать на чужбину, и угрожая уши обоим отрезать. Боги справедливо обиделись, и Аполлон наслал на город чуму, а верные традиции Посейдон напустил на жителей очередное чудовище, пожиравшее жителей. В конце концов, чтобы избавить город от напасти, Лаамедонту пришлось принести в жертву собственную дочь Гессиону. Девушку приковали к скале, но в это время мимо проплывал Геракл, направлявшийся на черноморское побережье Малой Азии, в страну амазонок, за поясом царицы Иполиты. Герой готов был сразиться с чудовищем, но потребовал для себя нетрадиционные награды. Он вовсе не хотел жениться на Гессионе и попросил отдать ему замечательных коней, которых Лаомедонт в свое время получил от Зевса в качестве выкупа за своего сына Ганимеда. Лаомедонт пообещал коней, и девушка была спасена. Но обманув богов, Лаомедонт тем более не побоялся обмануть простого смертного. Получив дочь, он отказался отдать Гераклу коней. Герой ушел ни с чем, но зло затаил и через некоторое время вернулся к стенам Трои. Он без особого труда взял город, Лаамидонта убил, на трон посадил его сына Приама, а Гессиону отдал наложнице своему соратнику Теламону. Так история с неудавшимся жертвоприношением повторилась под стенами Трои. С окрестностями Троя, точнее, с проливом, на берегу которого она стоит, и который древние называли Гелиспонтом, связана история еще одного жертвоприношения. Впрочем, началась она достаточно далеко от этих мест в Беотии одном из регионов Центральной Греции. Здесь правил царь Афамант, брат печально известного Сизифа. Первой женой царя стала богиня облаков Нефела, от которой он имел сына Фрикса и дочь Геллу. Но потом супруги разошлись, и царь женился на Ино, дочери Кадма, основателя Фиф. Она, хотя и приходила с теткой богу Дионису, была простой смертной. Ино возненавидела пасынка и падчерицу и замыслила погубить их, причем весьма сложным образом. Для начала злокозненная фиванка решила добиться принесения фрикса в жертву Зевсу. Она убедила женщин Биотии тайны от мужей поджарить семенную пшеницу. В стране начался голод, и Афамант послал гонцов за советом к дельфийскому оракулу, но предусмотрительное Ино перехватило гонцов и убедила их сказать, что оракул требует крови фриксы. Афамант под давлением сограждан был вынужден подчиниться. Впрочем, сначала все как будто обошлось. Когда мальчика уже подводили к алтарю, его мать послала на выручку сыну злоторунного барана. Баран подхватил Фрикса и его сестру и помчал их по воздуху в далекую Колхиду. Историко-географическая область на восточных берегах Черного моря в основном совпадает с приморской частью современной Грузии. На этом история с жертвоприношением благополучно и бескровно завершилась, но злоключения детей не окончились. Пролетая над проливом, отделяющим Малую Азию от Европы, Гелла упала в воду и утонула, тем самым дав его имя Гелеспонд — море Геллы. Современный пролив Дарданеллы. Впрочем, некоторые мифографы утверждают, что ее спас Посейдон. Африкс благополучно прилетел в Колхиду, и женился на дочери местного царя Иета. В результате пострадал только несчастный баран. Вместо того, чтобы отблагодарить животное, жители Калхиды принесли его в жертву Зевсу. Отец детей, Афамант, тоже едва не окончил жизнь на жертвеннике. После долгих скитаний и злоключений он оказался в Ахее, и когда местные жители по повелению Оракула затеяли, как пишет Геродот, очищение своей страны, они решили заколоть бывшего царя Беотии в качестве искупительной жертвы. Ахея, она же Ахая, историко-географическая область на северо-западе Пелопоннеса. На счастье Афаманте, как раз в это время в Ахее оказался его внук, сын Фрикса Китиссор. Он не стал поминать былые обиды своего отца и спас злополучного деда. Но, видимо, греческие боги не всегда спокойно относились к тому, что у них отнимают, предназначенные им жертвы. На этот раз боги обиделись, и их гнев пал на потомков Китессора. Отныне всем старшим в роду было воспрещено вступать в Притоней, так греки называли здание суда и государственного совета. А тех, которые все же имели несчастье каким-то образом в нем оказаться, приносили в жертву в святилище Зевса Лафистия, на горе Лафистион. Не вполне понятно, что же так влегло бедных потомков Китессора но, судя по сообщению Геродота, они постоянно в него попадали, после чего подлежали казни. Историк пишет, «Много осужденных в жертву Богу в страхе убегали на чужбину. Если они через некоторое время возвращались и были пойманы, то их вводили в Притоней как бы в торжественной процессии и, покрыв с ног до головы венками, приносили в жертву».